арест, гибель от рук разъярённой толпы, в лучшем случае непонимание на смешке, доносы, есть и самозванцы. Архиепископ африканр Беги, спасающийся от красных с документом на имя химика Махрова. Инженер Алисович в белой гвардии, который давно уже никакой не инженер, а буржуй, домовладелец. Я не знаю с кем Один большой, другой маленький, черный с цепочкой. Отвечает он на вопрос, какими револьверами угрожали ему бандиты. Инженер Красовский в Адаме и Еве, молодой идейный партиец, не сведущий в химии, я специалист по мостам. Рок в роковых яйцах, до революции игравший на флейте в фойе Одесского кинотеатра, Но с опломбом, берущийся то за работы по орошению туркестанского края, то за опыты по воздействию луча жизни на куриные яйца, не умея отличить куриных яиц от страусиных, крокодильев и змеиных. Научно-технический прогресс имеет не только положительную сторону, неустанно напоминает булгаков. Он грозит, несчастливыми бедствиями, опасностью, что научные достижения попадут в руки безответственных политиков, честолюбивых и неумных идеологов, таких как Рок в роковых яйцах или Швондер в собачьем сердце. В Адаме и Еве это правительство великих держав, развязывающее новую мировую войну, в которой гибнет большая часть имени. человечество. Но и сами учёные, если они не всесторонне развитые личности, а лишь спецы-шестерёнки, тоже способны завести человечество в тупик. Забвение культурных традиций ведёт к духовному оскудению. В антиутопии Булгакова блаженство Предстает 23 век, общество будущего, где никто не помнит стихов Пушкина. Народный комиссар изобретений не знает, в каком веке жил Грозный и как его звали. Иваном или Василием, закономерно, что у прилетевшего из 20 века изобретателя машины времени пытаются украсть его изобретение, наркомат Изобретение в этом 23 веке есть, а с изобретателями, как видно, дело туго. Есть еще одна причина появления у научно-технического прогресса копыт, превращение его из благодетеля в злого гения человечества. Она состоит в том, что техника развивается, а человеческая природа остается прежней. Горожане сильно изменились, говорит Воланд о москвичах образец 1929 года. Внешне, я говорю, как и сам город, прочим, появились эти каких трамваи, автомобили. На меня, конечно, интересуют не столько автобусы и телефоны, сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли горожане внутренне? И сам себе отвечает: люди как люди, в общем, напоминают прежних. Вот и директор института гармонии в блаженстве в двадцать третьем веке, пользуясь служебным положением, строит козни против того, кого любит девушка любимая им самим. Самый высококвалифицированный специалист и даже гений «Живи он ходь в 20-м ходь в 23-м веке» Все равно остается человеком А людям свойственны и пороки, и слабости, и ошибки Булгаков знал это по себе Ему тоже доводилось ошибаться Правда, гении, совершая ошибки, исправляют их с лихвой И к тому же заблуждение гениев Какие их прозрения рождают шедевры Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, сказала Анна Ахматова.